Поиски пропавшего судна. Весна была такая бурная, что разбушевавшаяся Ольховка снесла пешеходный мост, по которому жители деревни Заречная ходили в Хурмашовский магазин. Теперь часто кто-нибудь кричал с другого берега и просил перевести через реку. Этим пользовался нигде не работающий гена Чулюков. Он привозил на свои лодки людей и не стеснялся брать за это плату. Кончились занятия в школе. Жары еще не было, но ребят почему-то тянуло к реке. Одни пытались ловить рыбу, хотя все знали, что за хорошим уловом надо идти на старицы. Другие на лужайке играли в волейбол просто так, без сетки, кидая из рук в руки. Герди больше нравился футбол, но в футбол играли только мальчишки в селе Успенском. Они с удовольствием принимали ее в игру. Один раз, когда команда Успенского выиграла у соседнего села, произошел скандал. Обнаружилось, что два гола из трех забила девчонка. Долго спорили и не хотели их засчитывать, но потом, поразмыслив, решили, что было бы нарушение, если в женской команде играл парень, а тут все наоборот. В эти свободные от учебы дни Герду тоже тянуло к реке. Она взяла весла и пошла к лодке. Гена Челюков прикреплял свою лодку огромным замком к проушине здоровенной трубы, глубоко забитой в берег, а дедушка просто пристегивал к скобе, забитой в мостки, с которых брали воду для бань и поливки огородов. Бывало, люди приходили со своими веслами и пользовались лодкой по своему усмотрению. Иногда кто-нибудь, используя обыкновенную доску, переправлялся на другой берег и бросал лодку там. Дедушка давно собирался купить замок, да все откладывал. Увидав Герду с веслами, к ней напросилась Шурка, Митька и его сестра Нюрка. Герда посадил парней на весла и, сидя на корме, стала командовать «Митя сильней» или «Шура сильней». Лодка сначала очень вихляла, но, когда мальчишки приноровились, пошла по выбранному капитанам курсу. «Эй, на лодке!» — кто-то закричал с берега. Шура назад, а Митя вперед, скомандовал Герда, и лодка резко развернулась. На мостках стояла баба Тоня из Заречной. Шура придерживал лодку, а Митя и Герда помогли сесть на ее старушки и занесли ее тяжелую сумку. Баба Тоня просила только перевезти, а ребята доставили ее до самой деревни Заречной. Благодарная бабка дала всем по конфете. «А давайте будем постоянно перевозить людей», — предложила Герда на обратном пути на этом много не заработаешь возразил митя и добавил вон серега демин в городе бомбит так хорошо зашибает кого бомбит не поняла герда на тачке бабло зашибает пояснил митя сначала у него была волга а сейчас иностранную тачку купил да я предлагаю бесплатно помогать людям как тимуровцы настаивала герда с трудом поняв о чем говорил митя какие тимуровцы спросил шура вы что «Гайдара не читали?» — удивилась Герда. «Какого еще Гайдара?» — приспросил Шура. «Какие вы темные люди!» — возмутилась Герда. «Сегодня же сходите в библиотеку и возьмите книжку Аркадия Гайдара, Тимур и его команда. Знаете, как интересно жили ребята!» «А я не люблю читать!» — сказал Шурка. «Лучше телек смотреть или на компьютере играть. Там такие классные игры есть!» Несмотря на противоречие, ребята все-таки стали перевозить людей, даже установили дежурство. Жители Заречной были очень рады, но не был доволен Гена Чулюков. В одно обычное утро, когда Герда бегала вдоль своих грядок, выдергивая, срубая ненавистные сорняки, к ней прибежала взволнованная Нюра и сообщила, что Митя, который в этот день должен был перевозить людей, не может найти лодку. «Как не может найти?» — удивилась Герда. Он пробежал по берегу реки всю деревню, а лодки нигде нет, — пояснила Нюра. Почуяв что-то неладное, Герда попросила Нюру срочно собрать всех ребят, а сама пошла к деду. Иногда лодку брали рыбаки, но не всегда спрашивали разрешения у Макара Ивановича. В этот раз никто к нему не приходил? Чертыхнувшись, дед принялся ругать себя, что до сих пор не собрался купить замок. — Может, кто-то... Рано утром отплыл в Заречную, предположил Шурка, когда шесть перевозчиков собрались на берегу реки. «Возможно», — согласился Валька и, помолчав, добавил, «но, мне кажется, это проделки Чулюкова. Вон он из-за забора следит за нами и даже, по-моему, довольно улыбается. Главное, весла, как всегда, были на месте у нашей бани», — заметил Митя. «Для начала надо проверить, нет ли нашей лодки в Заречной» предложила Герда. Взяв весла, ребята припустили вниз по реке. Только Нюра вернулась домой, и надо было полить огурцы. Берег у Заречной был без зарослей, и все без труда убедились, что версия Шурки отпадает. — Неужели у этого Гена хватило наглости отправить нашу лодку вниз по течению? — вслух подумала Герда. — Надо ее догнать, — предложил Шурка. — Мне кажется, Она не могла уплыть далеко, ведь река дальше очень петляет, и лодку должно где-нибудь прибить к берегу, — рассуждала Герда. — Так чего ж мы стоим? Быстрее бежим! — скомандовал Шурка и, схватив весла, припустил по берегу. Пока была прибрежная тропа, бежалась легко. Но вот начались заросли евника, и пробираться вдоль реки стало сложно. — Наверное, надо вернуться домой, — предложила Герда. — Да ты что, испугалась, что ли? — — Вон там впереди будет высокий берег с хвойным лесом. Идти будет легче, — настаивал Шурка. — Да я не о себе. Я могу целый день идти по этим джунглям, — сказал Герда. — Я вас думаю. Вон, Юля совсем устала. — Да я ничего, только пить хочется, — подала голос Юля. — А книжка-то правда интересная? — неожиданно сказал Митя. — Какая книжка? — заинтересовался Валек. — Да Гайдара, Тимура и его команда, которую Герда советовал прочитать. — ответил Митя и стал подробно рассказывать про любознательную Женю, про смелого командира ребячей команды Тимура, про забавного Колю Колокольчикова и про хулиганистого Мишку Квакина. Из-под крутого берега струились сразу несколько родников. — Только много не пейте, — предупредил Герда, — а то с жары будет плохо. Лес был почти без подлеска, и ребята шли гурьбой, с интересом слушая Митю. Иногда попадались какие-то тропинки, даже дороги, но ребята не обращали на них внимания. Они держались как можно ближе к реке и постоянно обозревали ее берега. Вдруг река словно натолкнулась на какую-то преграду, поросшую непроходимым мальшаником и, круто повернув направо, ушла от высокого лесистого берега. «Все, ребята, надо возвращаться», — строго сказала Герда. «А лодка? Как быть с лодкой?» — спросил недовольный Шурка. — Лодку, конечно, жалко, но это, по-моему, чертова петля, от которой до нашей деревни по дороге больше десяти километров. — Какая еще чертова петля? — не унимался Шурка. — Здесь Ольховка уходит от леса километра на 4 и, сделав петлю, возвращается обратно. Где-то здесь должна быть тропа. Вот по ней пойдем домой. Герда пошла дальше по редкому лесу, и ребята молча последовали за ней. Вскоре они нашли тропу, которая спускалась к вернувшейся реке. За кустами можжевельника необычно блестела поверхность воды. Эта ольховка на своем пути встретила каменистые перекаты. Разочарованные неудачным поиском лодки, ребята неожиданно почувствовали смертельную усталость и повалились на траву. «Надо было хоть хлеба взять», — прервала наступившую тишину Юля. «Мы же хотели только до Заречной сбегать», — виновато отозвалась Герда. «А что это там на перекате темнеет?» — спросил поднявшийся Валек. Забыв про усталость, все вскочили и стали пристально разглядывать серебрившийся перекат. «Да ведь это наша лодка!» — закричал Шурка, и все с криком бросились к реке. «Сумасшедшие! Вы хоть обувь снимите!» — кричала Герда, но ее никто не слушал. Прямо в одежде и обуви ребята бросились в журчащую на перекате воду. Только Юля остановилась у самой кромки воды. Герда скинула кроссовки и ступила в холодную воду. «Ладно, девчонки, не ходите сюда!» — закричал Шурка, прилаживая весла к уключинам. «Камни скользкие, можно упасть!» «Но, лягушата, вылезайте и отжимайте свои портки!» — скомандовал Герда, когда ребята причалили к берегу. «С вас пол лодки воды натекло!» Ребята кричали и прыгали от радости, но одежду все-таки отжали и выплескали воду из лодки с помощью весла через корму. Сев на весла, Шурка и Валек стали грести изо всех сил. Хотя гребцы постоянно менялись, лодка против течения двигалась медленно. Пока проходили чертову петлю, сильно пригревало солнце, и даже было жарко. Но у высокого берега солнце спряталось за деревья, и ребята с тревогой поняли, что дело идет к вечеру. Руки покрылись мозолями, и страшно хотелось есть. Подрасказ Мити так легко шагалась вниз по реке, а вот плыть на лодке против течения оказалось довольно трудно. — Все, причаливаем, — скомандовал Герда. — Я помню это подмытое дерево. От него есть прямая дорога домой. Мы зимой здесь были с дедом. — А как лодка? — заволновался Валька. Лодку спрячем он в тех кустах ивы. На ней мы и до утра не доплывем до дому, а там нас уже наверняка потеряли. Ребята обрадовались, что быстро нашли тропу своей таманши, но сама Герда очень переживала, ведь зимой она шла за дедом и не очень старалась запомнить дорогу. Теперь летом все выглядело иначе. В редком лесу иногда еще пробивалось солнце, освещая золотистые стволы сосен, Впереди был густой пихтовый лес, где тропа делала несколько поворотов. Там наверняка был уже полумрак. Герда торопила ребят, но голодные, уставшие за день, они двигались медленно. Вдобавок ко всему начали донимать комары. Когда дошли до пихтового леса, там было уже темно и как-то тоскливо. Прошли один поворот, и тропа стала еле заметной. Неожиданно повеяло прохладой, и ребята пошли под уклон. Скоро путь преградило озеро, на берегу которого было кострище и куча дров. Видимо, тут останавливались рыбаки или охотники. «Все-таки мы пропустили поворот», — с досадой сказала Герда. «И что теперь делать?» — спросил Шурка. «В темном лесу нам его не найти. Мало того, мы можем уйти совсем не туда, и нас окончательно зажрут комары», — слух рассуждала Герда. «Ну, попали». — сказал Валек, отбиваясь от назойливых комаров березовой веткой. — У кого-нибудь есть спички? — спросила Герда. — Вот. Я вчера баню топила, — сказал Юля, протянув коробок. — Все. Ночуем здесь, — приказным тоном сказала Герда. — Я развожу костер. Все, пока еще немного видно, ломают ветки для постели. Подобрав несколько сухих хворостин, Герда, как всегда, от одной спички быстро... Разожгла костер. С костром стало веселей, но вокруг стало казаться еще темней. У жаркого пламени костра стали сушить еще влажную одежду. Эх, сварить бы ушицу на этом костре, мечтательно сказал Валек. Да хоть бы витаминный чаек заварить, поддержала его герда и, помолчав, добавила. Какие мы все-таки дураки! Побежали, как шальные, и совсем не подумали о еде. чтобы мы меньше донимали комары костер подкидывали свежие ветки, от которых было много дыма. Где-то совсем рядом жутко заухал филин. — Кто это? — испуганно спросила Юля. — Не бойтесь, это филин, — успокоила Герда. У кого просохла одежда, стали располагаться на веточной подстилке поближе к костру. Митя, прикрыв лицо ветками, стал рассказывать разные страшные истории. — Ладно, Митя, не нагоняй страху, — остановила его Герда. — — Давайте лучше спать. Нам надо встать как можно раньше, ведь вся деревня, наверное, сходит с ума. А в деревне действительно все переполошились. Нюрка сказала, что ребята отправились на поиски лодки. Все шли к деду Макару и ругали его шальную внучку. — Да никуда не денутся наши ребята, — успокаивал дед родителей. — Вдруг утонули, — голосили матери. — Разве можно в нашей речке утонуть, — говорил дед «Значит, заблудились», — не унимались женщины. «Да угомонитесь вы ради бога. Вот настанет утро, и все прояснится», — отвечал дед, хотя сам тоже очень переживал. На рассвете Герду разбудил страшный стон. Вскочив, она заметила на поверхности озера круги. Тут она вспомнила, как дед зимой сказал, что если не повернуть направо, то можно спуститься к страшному озеру. И на вопросы внучки — рассказал о газе, который жутким звуком поднимается со дна через воду. Но самое главное то, что Герда вспомнила, о красной пихте, которая стояла на самом повороте. Теперь она знала, как найти дорогу домой, и принялась будить ребят. Ребята ни за что не хотели просыпаться, потягивались в лучах восходящего солнца и снова засыпали, и только когда Герда напугала их энцефалитными клещами, повскакивали и стали осматриваться. Пройдя метров триста в обратном направлении, Герда нашла красную пихту и поворот домой, который она не заметила в вечерних сумерках. Через час они уже были в родной деревне. Каждого из ребят Герда сдавала родителям и всю вину за случившееся брала на себя, хотя Шурка был ее ровесник, а Валек даже на год старше. Родители ругались, на чем свет стоит, а Юлина бабка даже дала Герде тумака. Но больше всего... Ей досталось от деда Макара. «Кто так ходит в экспедицию?» Возмущался он. «Какая экспедиция? Мы просто искали нашу лодку», оправдывалась внучка. «Самая настоящая экспедиция по поиску пропавшего судна, а ты так легкомысленно отнеслась к ней», доказывал дед и продолжал. «Кто бы, куда бы ни отправлялся, всегда ставит в известность соответствующей организации, сообщая цель, маршрут и время похода» но а с амуницией и провиантом тоже должен быть полный порядок. «Мы же думали, добежим до Заречной, но, ну, может, чуть подальше и найдем нашу лодку», — оправдалась Герда. А потом увлеклись и... Герда стала подробно рассказывать, как они следовали по руслу петляющей реки и где нашли случайно застрявшую на мели лодку, как спрятали ее и как заблудились в лесу. «Так вы отмахали около двадцати километров», — прикинул дед. «Неужели?» удивилась внучка. «К такому мероприятию надо было хорошо готовиться», продолжал дед. «А вы отправились даже без куска хлеба». «Ладно, хоть спички как-то оказались у вас. Быстро за стол и спать. Потом решим, что делать». Отдохнув, вечером ребята собрались у реки. У всех болели мозоли на руках. Кто-то появился на противоположном берегу и стал просить перевести. «У нас украли лодку», ответили ребята. — Ладно, сейчас перевезу, — пообещал обрадованный Гена Челюков, спускаясь к своей лодке. — Вот гад, опять мзду будет собирать, — зло сказал Шурка. — Надо как-то его проучить. — Я знаю как, — отозвался Митя. — Вечером сделаем. На следующий день Герда собралась было за лодкой, но дед заметил ее мозоли и запретил даже думать об этом. Он пошел в Успенское и скоро вернулся на Уазике с Мишей Белоглазовым. К машине была прицеплена тележка с моторной лодкой. — Ты хорошо запомнила то место, где спрятали лодку? — спросил дед Макару Герды. — Конечно, — уверенно ответила внучка. — Там еще подмытое дерево лежит. — Надень куртку, возьми веревку, что висит в сенях, и поедем с нами, — сказал дед. Герда еще ни разу не каталась на лодке с мотором и очень обрадовалась такому предложению. Скорость, брызги, крутые повороты на изгибах реки вызывали у нее восторг. Конечно, она издалека узнала упавшую в реку Осину. Лодка была на месте. Не прошло и часа, как ее на буксире доставили в Лопухино. Дед Макар все-таки где-то раздобыл простенький замок, чтобы пристегнуть лодку. Один ключик он унес домой, а другой дал внучке. «Ладно, катайтесь, только не утоните», — улыбаясь сказал он. Ребята, давясь от смеха, поспешили рассказать Герде, как бесился Гена Чулюков. Из Заречной пришли люди и просили перевести Радостный Гена прибежал к лодке. Тык-тык ключом в замок, а он не лезет. Мальчишки с вечера залепили его цементным раствором. Гена принес молоток, колотил, колотил по замку. Бесполезно. Цемент был очень хорошего качества. Около получаса возился он, пока не перерубил зубилом толстенную цепь. Перевезя людей, Гена закрыл лодку на новый замок. Ребята собрались вечером, и этот замок зацементировать. — Не надо, — строго сказала Герда. — Вот если еще будет чинить какие-нибудь гадости, тогда посмотрим. А пока не надо. Мы ведь не какие-нибудь диверсанты.